Глава шестая Валерия «Этот серебристый внедорожник всю ночь под нашим домом простоял!» Аккуратно выглянув в окно, шепчет Стася. Будто водитель внизу услышать её может. «Мне кажется, на нём твой муж и приехал вчера». «Не зови его так», — фыркуя я. «Альберт мне не муж, а недоразумение». которое надо скорее исправить. Дёргаю рукой и обливаюсь чаем. Благо, что я не пью горячий, всегда водой разбавляю. Но коричневые капли попадают на ситцевое платье нежно-фисташкового цвета, в котором я собиралась на собеседование в богатый дом. Испортило, прочитаю недовольно. Бегу в ванную, чтобы быстро затереть пятно хозяйственным мылом. Оно всё убивает. Вот и мои волосы не пережили контакта с ним на свадьбе мечты. До сих пор сухими кажутся, а кудри непослушными пружинками торчат в разные стороны. Что я только не делала и чем мне вымывала лак и мыло после побега из-под венца. Но становилось только хуже. Ощущение, что эта гремучая смесь въелась в каждую прядь и иссушила её. Не восстановить теперь. Устав, я собираю копну волос в хвост. замываю следы чая прямо на себе и возвращаюсь в кухню к Стасе. Не уехал? лепечу, заранее зная ответ. Я ведь так опоздаю. Злюсь, хотя должна бы бояться. Я её не обижу. Проносится в голове слова Альберта, которые слабо, но всё же проникли сквозь щель на балкон, где я пряталась. На что он рассчитывал? Ждал, когда я выскочу и брошусь на шею возвалителю «Нет уж. Я помню, как Туманов вёл себя в ЗАГСе и сейчас играет со мной. Сначала Амбалов поцелает, а следом сам приходит весь такой хороший и благородный, загоняет жертву, чтобы потом изобразить её спасение». «Не-а. Стоит вон на месте, как памятник, твоей безвременно почившей свободе». С грустью тянет Стася. «Может, всё-таки по пожарной лестнице?» оглядывается и смотрит на меня сочувственно Представь, как я буду выглядеть там среди бела дня в разлетающемся платьице Нервно пыхнув смехом, закашливаюсь. Соседи и элементов или дурку мне вызовут, заставляю подругу захихикать. Так пойду. Пока во дворе оживлённо, бабули с детьми гуляют, проскочу. Мне бы в тот дом устроиться и точно никто не найдёт. Ты только Павлику ни слова не говори. С похватрюсь я, стрельнув в Стасю предупреждающим взглядом. Не скажу. Я ведь не выдала ему, что ты у меня всё-таки осталась, бубнит обиженно. Пашка беспокоился о тебе, приехать хотел, но я переубедила. Думаешь, это он сдал тебя? Да ну, лирусь. Вы же любите друг друга, восклицает, а я морщусь то ли от звука её голоса, то ли от самой фразы. Труствует двоюродный брат Стася, уж прости, не выдерживаю я. И любовью там даже не пахнет. Подытоживаю с обидой. Неприятный яд разливается по венам. Ладно, я все-таки пойду, иначе на работу не примут. Зачем им такая непунктуальная няня? Чему малышка научит? Хмыкаю я и подсознательно готовлюсь к новому для меня амплуа. Я же справлюсь с ребёнком. Всё лучше, чем попасть в лапы Альберту. А вдруг он заметит тебя из машины и узнает? справедливо спрашивает подруга. Вздохнув, Стаскивыю из себя и так мокрая, помятая и потерявшая вид платье. В одном белье иду в комнату и нахожу в рюкзаке широкие джинсы. Вспоминая, что видела у Стаси пару мужских футболок, она в таких дома ходит. Выбираю самую невзрачную и накидываю на себя. Хвост, пряча под старой кепкой, которую обнаружила ещё вчера на балконе, дополняет пацанский образ кеды. Куди, ёлки, палки? выдыхает Стася. Думаешь, про Кать опять? Выбора нет. На дрожащих ногах, преодолевая лестничные пролёты, наперая плечом на дверь подъезда, и выхожу во двор. Шурюсь от яркого солнечного света. Здороваюсь с бабульками на лавочке, которые изучают меня с подозрением, но вспомнить не могут. Мознув взглядом по серебристому внедорожнику, задерживаюсь на опущенном стекле со стороны пассажирского места. В кресле, сложив руки на груди и прикрыв глаза, отдыхает Альберт. Издалека его узнаю по волевому профилю, жёстким чертам лица. лёгкий, но заметный из-за чёрного цвета щетины, с коротким угольным волосаном, подстриженным в классическом стиле без модных глупостей, как у Павлика. Широкая грудь равномерно вздымается в такт дыханию. За рулём внедорожника никого нет. Видимо, водителя хозяин отправил куда-то и сам уснул. Поверить не могу, что этот богатый бандюган лично дежурил всю ночь у моего подъезда. Но тем страшнее познать на себе его ярость. когда он меня поймает после стольких мучений. Эй, пацан, прикурить не найдётся? окликает меня огромный амбал. С трудом сдерживаюсь, чтобы не завопить и не пуститься на утёк. У меня аллергия скоро раззовьётся на больших, накачанных мужчин. Отряصти накачаю головой и ускоряю шаг. Краем глаза наблюдаю, как качок возвращается к тому самому в недорожнику и становится рядом. оперевшись о капот. Не спешит герметь дверью и будить хозяина. Я бы тоже не рискнула. Хотя спящий Альберт выглядит вполне безобидным, добрым и даже милым. А ещё он по-мужски красивый. Я это ещё в ЗАксе заметила. Жаль, что Бундюган, и скорее всего, прибьёт меня, если найдёт. После сегодняшнего выкрутаса у меня точно нет шансов. Заворачиваю за угол дома и со всех ног мчусь к троллейбусной остановке. Мне целую вечность с пересадками добираться по нужному адресу. В мой новый дом и спасительное пристанище. По пути заезжаю в общежитие, чтобы переодеться, и узнаю, что мою кровать в трехместной комнате комендант успел сдать другой студентке. Меня всего пару дней не было. Но он поставил крест на мне после появления Амбалов и шустро сориентировался. К счастью, соседка оказывается на месте и по старой памяти впускает меня, а потом растерянно садится на стул у стены, наблюдая за каждым моим движением. Поворачиваю спиной к ней и не стесняясь, меняя футболку на цветастый сарафан. Немного не то, в чём я хотела бы предстать перед богатыми работодателями. Но фисташковое платье Смятым мокрым комком лежит в рюкзаке и совершенно потеряла презентабельный вид. Что случилось? А тебя искали мордовороты какие-то? У тебя проблемы? А замуж-то вышла? У мужа теперь жить будешь? А он бандит, что ли? Я думала, у тебя обычный парень. Соседка засыпает меня вопросами, но я пропускаю мимо ушей пустой трёп. Мы никогда не были слишком близки. В личные тайны Я ее не посвящала и начинать не собираюсь. «Ага», — машинально соглашаюсь с каждым пунктом, пока она шокированно округляет глаза. «Бандит, разоболтаешь кому-то, что я здесь была, он и за тобой Амбалов пришлет». Пытаюсь из последних сил сохранять серьезность, хотя на смех пробивает. Слишком комично у соседки лицо вытягивается. Свидетели долго не живут, подмигиваю ей, но она дёргается как от выстрела. Взглянув на часы, хватаю рюкзак и мчусь на выход, небрежно прощаясь с испуганной девушкой. И всё-таки сорваюсь в нервный хохот. Быть женой бундюгана, пусть и фективной, порой бывает весело. Опираясь плечом о высоченный забор, покрытый красным кирпичом и декорированный опасными шпилями наверху, С тяжёлым похтением снимаю кеды, беспощадно сминая задники, и облачаю зудящие ноги в аккуратные босоножки. Мне пришлось минут 20 идти пешком от остановки по усыпанной щебнем тропинке. Нет, бежать, чтобы не опоздать. Я ощущала каждый острый выступ через тонкие подошвы. Стопни горят, будто исколыты миллиардом иголок. А лодыжка ноет после вчерашнего неудачного падения с чердака. Эти дикие бега от мужа убьют меня раньше, чем он сам. Захныкав тихонько и пожалев себя несчастную, запихиваю обувь в рюкзак и плетусь к железным воротам. Неуверенно вдавливаю кнопку звонка и, пока жду реакции с той стороны, с любопытством заглядываю в щель. Вижу часть территории: сад, край деревянной скамьи. и угол встала в беседке. Больше ничего разглядеть не успеваю, потому что калитка распахивается резко, едва не ударив мне в нос. Отскочив прежде, чем из меня сделают пекинеса, я натягиваю на лицо милейшую улыбку. "Кому? Кто такая?" металлическим голосом, как робот, скрипит охранник. "Опять амбал. Мне срочно необходимо антигистаминное, иначе случится анафилактический шок. Со дня свадьбы не выношу подобных качков. Они преследуют меня, мерещатся повсюду, так еще и работать придется рядом с одним из них. Кузня. Начинаю, но мгновенно осекаюсь. Идиотка, чуть не выдала себя. Потапова. Щебечу, щурясь от солнца. Няня для... Получаю микроинфаркт, когда с ужасом осознаю, что не помню имен. ни девочки, ни хозяев дома. Мне Стася вообще называла их. Всё так быстро произошло, а я в такой суматохе принимала решение, что подготовиться к собеседованию не успела. Для Алёны Ильиничны невольно помогает мне охранник. Мысленно благодарю его и даже прощаю грозный внешний вид. Алёнка, значит? Представляю милую девчушку в косынке, как на обёртке известной шоколадки. Обожаю сладкое. И малышку обязательно полюблю. Будем вместе с ней ночью под кроватью, пока никто не видит, делить молочную плитку на квадратики, портить зубы, аппетит и фигуру. Да. Киваю довольна. Но амбал почему-то хмурится. Медленно окидывает мою щуплую фигурку взглядом, останавливается на лице, где сегодня ни грамма макияжа, отчего я наверняка сама ребёнком выгляжу. и сочувственно головой качает. Хм. Удачи, что ли. Пропускает во двор. Пожав плечами, цокая невысокими, но невероятно громкими из за железных набоек каблуками по тротуарному камню. Стараюсь грациозно идти, важно задрав подбородок, но сама то и дело молодушно смотрю по сторонам с интересом и восхищением. Территория вокруг особняка невероятно огромная и разделена на несколько зон. Здесь и сад, и просторная беседка с обеденным столом, и детская площадка с покосившейся качелью и разбитым наземным фонарём. Хмм. Может, у них есть вольер с совчарками или ротвейлерами? И ночью зверюг выпускают, чтобы охраняли территорию, а они портят имущество. От этой мысли не по себе становится. Дико боюсь собак. Если я права, то с наступлением сумерек даже носа на улицу не покажу. Прислушиваюсь к окружающему шуму, но не различаю в нём лая. Только подпрыгиваю от кашля амбала позади меня. Он сопровождает меня вплоть до крыльца дома. Поднявшись по ступенькам, в очередной раз проявляю слабость, бросаю взгляд в бок, и он тут же цепляется за островок лазурного оттенка. идеально гладкий и полупрозрачный, словно стекло. Тут бассейн есть. Не замечаю, как произношу вслух. Никогда не бывала в домах с собственным бассейном, но мечтала о чём-то подобном, особенно в летнее пекло, как сейчас. Провожу рукой по шее, смахивая испарину. Жарко. Вот бы окунуться в прохладную воду. — Не положено. Только для хозяев. Мгновенно возвращает меня на землю охранник. Напоминает, где моё место. Впрочем, зачем мне бассейн? Его чистить сложно, и вода жёсткая, с хлоркой. Моим волосам точно придёт конец. — Да я и не собиралась, — обижена Бубню. — Я вообще и плавать не умею. Добавляю, чтобы у качка сомнений не осталось в том, что я не намерен покуситься на святую купель богачей. Удивляюсь, когда он распахивает дверь передо мной, словно в знак извинения за резкое замечание, и переступаю порог дома. Вы чуть не опоздали. Вместо приветствия летит в меня хлёсткая фраза. Навстречу мне нервно шагает высокая, статная женщина в брючном костюме цвета слоновой кости. На вид ей лет 50, хотя выглядит она шикарно. Идеальная фигура, слой макияжа, скрывающий любые изъяны, украшения из натурального золота. Всё это придаёт образу благородства и роскоши. Я теряюсь на фоне хозяйки дома. Кроме бесполезной молодости, от которой одни проблемы, у меня нет ничего. Я лишь серый мышонок с копной кудряшек, собранных в хвост. Вздыхаю тяжело. понимая, что так женственно и красиво, мне не выглядеть никогда. Хотела на свадьбе немного принцессы себя почувствовать, но в итоге бегу, сломя голову, от навязанного принца. Невезучая. Забыла, как вас зовут. Прищуривается хозяйка, сжимая тонкие губы и сканируя меня тёмным взглядом. Напоминает она мне кого-то. Я напрягаю извилины, лихорадочно восстанавливая все знакомые лица в сознании. Но именно это так и не нахожу. Показалось? Лера, выпаливаю машинально. Странно. У меня как-то иначе в голове отложилось, когда вы по телефону представились. Тянет с подозрением. Мягче, что ли? Чёрт. Ведь с ней договаривалась Тася ещё до того, как мне контакты передала. Леся? Выкручиваюсь как могу. На помощь приходит имя, которым меня бабушка звала ласково. И хоть такая непривычная форма не прижилась, потому что мама была против, но сегодня пригодилась. Она созвучно со Стасией. Да, точно. Щёлкает пальчиками женщина, которой я понятия не имею, как обращаться. Позже выясню аккуратно. Образование? Учитель младших классов. Мгновенно отзываюсь рекомендаций протягивает руку достаю из рюкзака смятой бумаги, которую дала мне подруга. Она тщательно готовилась к этому собеседованию, но не пожалела отдать мне своё желанное место. У меня небольшой опыт работы в школе. Тихонько лгу я, хотя даже на практике не была. Зато сколько времени я в детстве провела в учительской вместе с мамой, пока ждала её после уроков и делала там домашнее задание. Вы нам подходите. Чешчур быстро соглашается хозяйка, пролистав бумаги, но не вчитываясь, возвращает их мне. Алёна выкрикивает куда-то вверх. Да, мама моя. С лестницы, ведущей на второй этаж, спускается девочка в лёгком синем платьице. Пархает к нам, улыбается лучезарно, заставляя меня тоже потянуть уголки губ вверх. Малышка становится рядом с мамой, и я сравниваю их невольно. Светловолосый Аленка с пушистыми кудряшками, огромными зелеными глазами и пухлыми губками выглядит чужой рядом со жгучей брюнеткой Майей. Наверное, дочка в отца внешностью пошла. «Ваша задача — постоянно находиться рядом с Аленой, а также заниматься с ней. Упор мы сейчас делаем на математику, так как в школе были проблемы». Сделав паузу, она поглаживает ладонью по светлой макушке дочери. Нужно подтянуть за лето. И, конечно же, список литературы. Пока что нами прочитана лишь одна книга, да и та не до конца. У коредняна смотрит на малышку, а она смущённо опускает ресницы. Какая же прелесть. Да я лично буду ей читать на ночь. Распорядок дня держите. Вручает мне блокнот. Готовить еду и убираться в доме. Есть кому? Вы отвечаете только за Алёнку. Ещё раз повторяет, а я киваю поспешно. Мне нужно уехать прямо сейчас по делам. Так что приступайте к работе.